Два из этих верхних окон находились в игровой комнате просторном помещении с низким потолком и впечатляющим запасом кукол, оловянных солдатиков и настольных игр. Игрушки уже в моё время были изрядно потрепанными. Имелся там и стол для пинпонга и ветвистая железная дорога, выложенная на столе среди пейзажей с папье-маше. На к о т о р о й кто-то когда-то у г р о х а л н е м а л о сил. Играть бы доиграть да здесь, но комната была очень неуютной и не предпринималось никаких попыток исправить это упущение. Книжные полки отсутствовали, выцветшие обои отклеивались, а в камине, кажется, никогда не разводили огонь. Не мудрено, что комната по большей части пустовала. Мальчики там никогда не играли, мы с Беатрикс очень редко. Наша среда обитания находилась за следующей дверью в спальне, упрятанной под самую крышу и удивлявшей странными формами. Тетя Айви и дядя Оуэн спали на втором этаже, как и их сыновья. В этих спальнях были высокие потолки, прямые углы. В них ощущалось пространство, в нашей же мрак и таинственность. Неровный потолок смыкался со стенами, образуя самые разнообразные причудливые углы, а мою кровать втиснули в крошечный а л ь к о в от чего ее не было видно, откуда ни посмотри. Я была напрочь отгорожена от окна. От тепла утреннего солнца и ночного лунного света, в котором купалась Беатрикс, то просыпаясь, то снова проваливаясь в сон. Мой же альков пребывал в вечной густой тени. Наверное, я должна бы помнить, что произошло сразу после нашего неудавшегося побега. Но вот п о д и ты, в памяти Ничего не застряло. Полагаю, а й в и и Оуэн даже не сообщили об этой эскападе моим родителям. Много лет спустя в разговоре с мамой я упомянул а о той ночи, когда мы с Беатрикс задумались б е ж а т ь из мызы и добраться пешком до Бирмингема, и мама ответила, что впервые об этом слышит. Наказали ли нас по крайней мере? Я прожила на ферме еще примерно полгода и не припоминаю никаких репрессий. Нас не запирали в спальне, не сажали на хлеб и воду. Разве что на следующее утро тетя а й в и сдержанно пожурила нас, причем смысл ее речи сводился... не столько к у п р е к о м сколько к трепетной заботе о нашей безопасности и здоровье. Однако а й в и не забыла о нашей выходке и в душе не простила нас. Разумеется, вся деревня судачила о маленьких б е г л я н к а х и это наверняка досаждало тетке. Но думаю, более всего а й в и и Оуэна Взбесили лишние хлопоты, которые мы на них взвалили в ту ночь. Ведь до черни й долг Беатрикс заключался в том, чтобы оставаться невидимой, да и мой тоже, коли уж я очутилась в их доме. в Селенная а й в и вращалась вокруг нее самой, вокруг деревни, в которой тетка занимала определенное положение, вокруг светской жизни. бриджа и тенниса, а также в наибольшей степени вокруг обожаемых сыновей и собак. Беатрикс на радаре а й в и не просматривалась. Думаю, это и имела в виду Беатрикс, когда говорила мне, что мать мучает ее. а й в и мучила дочь р а в н о д у ш и е м Возможно, детские переживания твоей бабушки покажутся тебе заурядными, но ну, с кем не бывает. Всегда и всюду найдутся дети, с которыми их родители обращаются много хуже. И все же каково оно знать, что ты не нужна своей матери, родной матери, той, что произвела тебя на свет. Это знание нельзя сбрасывать со счетов. Напротив, оно представляется мне очень важным, невероятно важным. Отверженность разъедает твое чувство собственного достоинства, подтачивает самые основы твоего существа. И вырасти цельным человеком в таких условиях крайне трудно. Порой мне казалось, что Аи не просто р а в н о д у ш н ы к Беатрикс. но по-настоящему ненавидит ее. Расскажу тебе об одном случае, отложившемся в моей памяти, о случае по сути Пустяковым, но я не могу забыть о нем все эти годы. И связано это происшествие с псом по кличке Бонапарт. Как я уже говорила, на ферме было много собак. в том числе три взрослых пса, три необычайно ласковых спаниеля спрингера. Очень скоро я их полюбила, особенно уэльского спрингера, звавшегося а м б р о у з о м Беатрикс его тоже обожала. а м б р о у з обладал выдающимся умом и великой преданностью. Больше в о от животного и требовать нельзя, как и от человека, впрочем. Но а й в и почему-то предпочитала Бонапарта, черного, жестко шорстного карликового пуделя, одна из наиболее несимпатичных пород, на мой взгляд. Бонапарт был очень глуп и не надежен, но зато всегда полон энергии, этого у него не отнять. Если рядом не было а в и он носился как безумный туда-сюда. Ему вечно мерещились мячики и мелкое зверье, и он мог часами гоняться за этими фантомами, пребывая в состоянии крайнего нервного возбуждения.